Глава четвертая. Соколов поднес первый флакон к моему носу. В комнате было тихо, лишь изредка слышался шорох веток за окном до да потрескивания свечи, освещавшей наши лица неровным желтым светом. Я осторожно вдохнул, позволяя запаху проникнуть в сознание. В нос ударил резкий острый аромат, отдающий миндалем. Но было в нем что-то еще. Почти неразличимая нота, дополнительный оттенок, который другому человеку показался бы Несущественным. Цианид, произнес я без малейшего колебания. Точнее, цианистый калий, разведенный в дистиллированной воде. Смертельная доза для взрослого человека составляет около 100 миллиграммов. Действует быстро, блокируя клеточное дыхание. Признаки отравления, головокружение, одышка, судороги. Смерть наступает в течение нескольких минут от остановки дыхания. Брови Соколова слегка приподнялись, но он ничего не сказал. Лишь плотно закрыл флакон и достал следующий. Второй флакон содержал жидкость с более тонким, почти неуловимым ароматом. Я сделал несколько коротких вдохов, анализируя запах. «Аконит», — сказал я, — «настойкого синего борца. Вызывает онемение, покалывание во рту и языке, нарушение сердечного ритма, паралич дыхательной системы, смерть может наступить в течение шести часов». Наставник молча кивнул и перешел к третьему флакону. Я почувствовал легкий цветочный аромат, но не смог определить его, о чем прямо и сказал Андрею Павловичу. Если первые два значились в отчетах моей прошлой жизни, и я имел с этим дело, то насчет третьего я представления не имел. «Все равно очень и очень неплохо. Значит, придется начинать не с нуля. Это намного лучше того, что я ожидал». Я постарался сохранить невозмутимый вид. Нельзя было рассказывать о моей прошлой жизни юриста, о делах об отравлении, которые я вел, о том, как мне приходилось досконально изучать экспертные заключения, чтобы успешно представлять интересы своих клиентов. Вместо этого я выбрал вариант «ближе к истине». «Я много читаю», — ответил я. «Когда что-то меня интересует, я стараюсь изучить это как можно глубже». Соколов смотрел на меня с таким видом, словно решал сложную загадку. В «Тебе определенно есть потенциал, мой юный ученик», — сказал он наконец. «Я бы даже сказал, выдающийся потенциал. Но тебе потребуется подготовка. Знать яды — это только начало. Нужно уметь их создавать, нейтрализовать, использовать в следственной деятельности. Это полностью иной уровень мастерства». Я с готовностью кивнул. Возможность обучаться у настоящего мастера, специалиста судебного бюро, подобного которому не было в моем прежнем мире, возбуждала мой интерес. «Завтра я должен представиться Темниковым как твой новый учитель, а после мы начнем твое обучение незамедлительно». Он поднялся с кресла и направился к двери, но остановился на полпути. «И Максим», — сказал он, не оборачиваясь, — «больше никто не должен знать о нашем ночном разговоре. По крайней мере, пока». «Я понял», — ответил я. Когда дверь за Соколовым закрылась, я еще долго сидел в постели, обдумывая наш разговор. Что-то подсказывало мне, что учитель, присланный отцом, многое изменит в моей жизни. И оказалось, что предчувствие меня не обмануло. «Я потомственный мастер ядов», — говорил Соколов, стоя посреди кабинета моего деда. «Мое искусство передавалось в нашей семье из поколения в поколение. Последние 20 лет я служу в судебном бюро, где занимаюсь не только экспертизой ядов, но и обучением молодых специалистов». Дед внимательно слушал, сидя за своим массивным дубовым столом. Бабушка расположилась в кресле сбоку, ее лицо, как всегда, было непроницаемым. «Николай Владимирович попросил меня оценить способности его сына, если они окажутся достаточно высокими, начать его подготовку к возможной службе в бюро», — продолжил Соколов. «Максим всегда демонстрировал незаурядные способности к наукам», — кивнул дед. «И особый интерес к юриспруденции. Это хорошее сочетание для будущего судебного эксперта», — сказал Соколов. «В нашей работе требуется как глубокое знание законов, так и понимание естественных наук. И вы считаете, что мой внук подходит для этой службы?» — спросил тем временем дедушка. «Более чем?» — ответил Соколов без колебаний. «У него острый ум, хорошая память и аналитические способности. Плюс, что немаловажно, сильный характер. В судебном бюро слабые духом не выживают». Дед и бабушка обменялись взглядами. Я стоял чуть подаль, не вмешиваясь в разговор, хотя мне было что сказать. «Что ж, если воля Николая Владимировича такова, мы не будем возражать». — произнес дед наконец. — Но я хотел бы знать, в чем конкретно будет заключаться обучение моего внука. Основа токсикологии, — начал перечислять Соколов, — создание и нейтрализация ядов, магическая экспертиза, основы следственной деятельности, особые юридические процедуры, применяемые в судебном бюро. Это обширная программа, господин Темников, рассчитанная на несколько лет, «Но первый этап обучения я планирую завершить за год, после чего предоставлю вашему сыну полный отчет о результатах и рекомендации по дальнейшему обучению». «Год», — задумчиво произнес дед. «Что ж, это разумный срок для начала. А где будут проходить занятия?» «Здесь, в поместье, если вы не возражаете», — сказал Соколов. Мне нужно оборудовать небольшую лабораторию для практических занятий. Ничего сложного или опасного, уверяю вас. И тем не менее, посторонним туда лучше не заходить. Во избежание, так скажем». «В западном крыле есть несколько пустующих комнат», — сказала бабушка, впервые вступая в разговор. «Вы можете выбрать любую для своих целей, господин Соколов». «Благодарю вас, госпожа Темникова», — поклонился Соколов. «Что касается размещения...» — начал дед. «Ой, не беспокойтесь», — прервал его Соколов. «Я снял небольшой дом в городе. Мне нравится уединение. Да и некоторые эксперименты лучше проводить вдали от жилых помещений. Я там все оборудую для этого». Дед кивнул, принимая это объяснение. «Тогда решено», — сказал он. «Максим будет обучаться у вас. Когда вы планируете начать занятия?» «Если можно с завтрашнего дня», — ответил Соколов. «Времени у нас не так много, а программа обширная». «Прекрасно!» — кивнул дед и поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Мы рассчитываем на ваш профессионализм, господин Соколов. Я не подведу ваших ожиданий, господин Темников», — с легким поклоном ответил Соколов. Лаборатория Соколова поражала воображение. Обычная комната западного крыла поместья преобразилась до неузнаваемости всего за один день. Длинные столы, заставленные колбами, ретортами и перегонными кубами. «Полки с сотнями склянок, содержащих вещества всех мыслимых цветов и консистенций, сушилки для трав, ступки и пестики разных размеров, весы необычайной точности, микроскопы, изготовленные по специальному заказу». «В нашем деле точность — это все», — говорил Соколов, показывая мне лабораторию. «Разница между лекарством и ядом часто заключается лишь в дозировке». Неверный расчет может превратить целебное снадобье в смертельную отраву или, наоборот, сделать яд безвредным. Я внимательно слушал, запоминая каждое слово. Для меня, человека из мира современной химии и фармацевтики, многие его объяснения оказались упрощенными или даже ошибочными. Но я понимал, что в этом мире, где магия существовала наравне с наукой, многие принципы действовали иначе. «Мы начнем с азов», — продолжал наставник с распознавания основных ингредиентов по внешнему виду, запаху и вкусу. «Вкусу?» — переспросил я с некоторым беспокойством. «Именно!» — кивнул Соколов с тонкой улыбкой. «Не беспокойся, я не собираюсь травить наследника рода Темниковых. Мы будем работать с безопасными дозами, хотя, должен предупредить, некоторые ощущения могут быть неприятными». Так и оказалось, за следующие несколько недель Я перепробовал десятки различных веществ. От безобидных трав до сильнодействующих токсинов в микродозах. Соколов был прав. Многие из них вызывали крайне неприятные ощущения. Жжение на языке, а не менее губ, головокружение или тошноту. Но все это было частью обучения, и я не жаловался. «Хороший отравитель всегда должен знать, как действует его яд», говорил мне мой новый наставник. А хороший эксперт должен уметь распознать отравление по малейшим признакам, часто, когда уже слишком поздно для химического анализа. Постепенно мы перешли от распознавания к созданию. Соколов учил меня готовить различные составы, начиная с простых настоек и заканчивая сложными многокомпонентными ядами, действие которых могло проявиться через дни или даже недели после употребления. «В судебном бюро мы расследуем самые сложные и запутанные дела», — объяснял он. «Часто от того, насколько быстро и точно мы определим причину смерти, зависят жизни других людей. Его методы обучения были нетрадиционны и порой опасны. Однажды он дал мне задание создать яд, а затем противоядие к нему. Когда я закончил, он без колебаний выпил ядовитую смесь. «Учитель — Учитель! — воскликнул я в ужасе. — Что вы делаете?» «Проверяю качество твоей работы», — спокойно ответил он, хотя я заметил, как побледнело его лицо. «Если противоядие не сработает, то ты усвоишь самый важный урок моего обучения. Цена ошибки в нашем деле может быть смертельной». К счастью, противоядие подействовало, хотя Соколов провел несколько часов в постели, восстанавливаясь от последствий эксперимента. «Неплохо для первого раза», — сказал он, когда я навестил его. Даже чувствуется определенная бодрость после такого будражащего опыта. Но в следующий раз постарайся сделать противоядие более эффективным. Еще пару минут позже, и нам бы пришлось объяснять твоему деду, почему его внук отравил своего учителя. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Как и очень легкомысленное отношение наставника к смерти. Параллельно с обучением у Соколова продолжались и мои занятия с Эдвардом. Дядя Эд, казалось, узнал о новом учителе в тот же день, когда тот появился в поместье, хотя я ничего ему не говорил. «Соколов — опасный человек», — сказал он мне во время одной из наших тренировок. «Но он многое знает и многому может научить. Просто будь осторожен и не доверяй ему безоговорочно». «Почему?» — спросил я. «Вы что-то знаете о нем, чего не знаю я?» «Я знаю о нем достаточно», — уклончиво ответил Эдвард. Он один из лучших специалистов судебного бюро, но у него свои цели и методы, и они не всегда совпадают с официальной политикой бюро или с интересами тех, кого он обучает. Это предупреждение заставило меня быть более внимательным с Соколовым, хотя внешне я старался не показывать своей настороженности. Тренировки с дядей Эдвардом стали более интенсивными, физические упражнения становились все сложнее, а магические практики все более изощренными. Так и шло мое обучение. Днем с Соколовым, осваивая тонкости ядов и противоядий, а на рассвете и закате с Эдвардом, совершенствуя магические навыки и физическую подготовку. Оба учителя были требовательны, оба не терпели ошибок или небрежности, но методы у них были разные. Если Соколов предпочитал демонстрировать последствия ошибок на практике, то Эдвард был более сдержан, предпочитая объяснять, нежели наказывать. Несмотря на интенсивность обучения, я не забывал и о традиционных науках. Федор Михайлович продолжал заниматься со мной правом, хотя теперь значительная часть наших уроков была посвящена особенностям судебной системы в контексте магических преступлений, области, где пересекались интересы всех моих учителей. Время летело незаметно, и вскоре я осознал, что прошел почти год с момента появления Соколова в поместье. За этот период я значительно продвинулся как в понимании ядов и противоядий, так и в магическом мастерстве. Эдвард теперь заставлял меня не только перемещать предметы, но и изменять их структуру на уровне материи, очень сложная задача, требующая глубокого понимания обоих ключевых для меня истинных слов. Соколов же перешел от простых ядов к магическим составам, особым снадобьем, которые воздействовали не только на тело, но и на магические способности человека. «Это высшее искусство отравителя», — говорил он. «Лишить мага его силы, не убивая его, задача, требующая особого мастерства, и это именно то, чем часто занимается судебное бюро, обезвреживаем преступников-магов, не проливая крови». Однажды утром Соколов пришел в лабораторию с необычно серьезным выражением лица. «Мне нужно вернуться в столицу», — сказал он без предисловий. «Ситуация требует моего личного присутствия». «Что случилось?» — спросил я, откладывая в сторону пести, которым растирал какое-то сушеное растение. «Дело государственной важности», — ответил он уклончиво. «Подробности я разглашать не могу даже тебе. Но перед отъездом я хотел бы завершить твое первичное обучение особым ритуалом». «Каким ритуалом?» — спросил я с некоторой настороженностью. Очищение и укрепление», — сказал Соколов. Это древняя практика, которая значительно повысит твою сопротивляемость ядом. Учитывая твой талант и то, что я успел тебе передать, ты мог бы стать великолепным экспертом в судебном бюро. Но для этой службы требуется не только знание, но и особая физическая подготовка. Этот ритуал — часть такой подготовки. Я помедлил, вспоминая предупреждение Эдварда о том, что Соколову не стоит безоговорочно доверять. Но, с другой стороны... За прошедший год я убедился в его профессионализме и искреннем желании научить меня всему, что он знает. «В чем заключается этот ритуал?» — спросил я, наконец. «Ты должен будешь принять особое снадобье», — ответил Соколов. «Оно очистит твое тело от всех токсинов, которые могли накопиться за время наших экспериментов, и одновременно укрепит твою естественную сопротивляемость ядом». Процесс не приятных, предупреждаю сразу. Будет жар, возможно, лихорадка, галлюцинации. Но на следующий день ты проснешься сильнее, чем когда-либо. Я взвесил его слова. Риск был, но потенциальная выгода казалась значительной. К тому же после года обучения я доверял Соколову достаточно, чтобы считать, что он не станет намеренно вредить мне. «Хорошо», — сказал я. «Я согласен». «Когда?» «Сегодня вечером», — ответил Соколов. «Я подготовлю все необходимое. Встретимся здесь после заката». В назначенное время я пришел в лабораторию. Соколов ждал меня, стоя у стола, на котором стояла единственная чаша, наполненная жидкостью странного зеленоватого цвета. «Это особый эликсир», — сказал он, указывая на чашу. «В его составе 77 ингредиентов, включая некоторые, о которых я тебе не рассказывал. Приготовление заняло весь день». Я подошел к столу и осторожно принюхался к жидкости. Запах был непривычным. Смесь трав, минералов и еще чего-то, чего я не мог идентифицировать. «Что я должен делать?» — спросил я. «Выпить ее залпом», — сказал с улыбкой на лице Соколов. «Затем лечь и позволить Эликсиру делать свое дело. Я останусь с тобой на протяжении всего процесса, чтобы следить за твоим состоянием». Я взял чашу, еще раз вздохнул странный аромат И, решившись, выпил содержимое одним глотком. Жидкость обожгла горло и желудок, словно жидкий огонь. Я судорожно вздохнул, чувствуя, как жар разливается по всему телу. — Теперь ложись! — наставник указал на приготовленную кушетку. — Начинается самая сложная часть. Я едва успел добраться до кушетки, как меня накрыла первая волна боли. Казалось, каждая клетка моего тела горит изнутри. Перед глазами поплыли... Цветные пятна в ушах зазвенело. Это нормальная реакция, словно сквозь толщу воды донесся до меня голос Соколова. «Твое тело борется с эликсиром. Позволь ему победить, не сопротивляйся». Легко сказать, но трудно сделать, когда каждый нерв кричит от боли. Я сжал зубы, стараясь не стонать, хотя это требовало невероятных усилий. Время потеряло свой смысл. Не знаю, сколько продолжалась эта пытка, минуты или часы, В какой-то момент боль достигла такой интенсивности, что сознание начало мутиться. Я видел странные образы, зеленоглазую женщину, склонившуюся надо мной, темные фигуры, движущиеся по краю зрения, яркие вспышки света, складывающиеся в незнакомые символы. Потом, так же внезапно, как началась, боль начала отступать. Сначала медленно, потом все быстрее. На смену ей пришло странное ощущение легкости, словно мое тело потеряло большую часть своего веса. Я глубоко вздохнул и обнаружил, что воздух никогда не казался мне таким сладким и свежим. Постепенно зрение прояснилось, я увидел склонившегося надо мной Соколова. Его лицо выражало смесь удовлетворения и, как мне показалось, некоторого удивления. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Странно», — ответил я, прислушиваясь к ощущениям в теле. «Легко, словно... словно я стал прозрачным». «Это пройдет через несколько часов», — сказал мужчина. «Но общее ощущение силы и ясности останется. Твое тело теперь значительно устойчивее к ядам, а восприятие стало острее. Это поможет тебе в дальнейшем обучении и, возможно, спасет жизнь не раз. Я рассчитывал на куда меньший результат после одного применения этого состава, так что ты молодец, Максим». Я медленно сел, чувствуя необычную гибкость в суставах. Каждое движение отдавалось с удивительной легкостью, словно тело наконец нашло свой идеальный ритм и баланс. «Это невероятно», — сказал я, разглядывая свои руки. Кожа на них казалась более яркой, вены отчетливо проступали под поверхностью. «Это лишь начало», — Соколов выглядел довольный результатом. «С твоими способностями и правильным обучением» Ты можешь достичь высот, о которых большинство магов даже не мечтает. Он подошел к своему столу и достал из ящика небольшой предмет, который затем протянул мне. Это была металлическая пластина с выгравированным на ней символом в виде весов и меча. «Жетон судебного бюро», — сказал Соколов. «Он позволит тебе получить доступ в здание бюро в столице, когда придет время. Храни его, Максим. Возможно, он будет для тебя больше, чем просто символом». Я взял жетон, ощущая его тяжесть в ладони. «Спасибо, учитель», — сказал я искренне. «За все, чему вы меня научили». Соколов кивнул, принимая благодарность. «Мое обучение здесь завершено, но твой путь только начинается», — сказал он. «Продолжай практиковаться, изучай и экспериментируй. Когда придет время, мы встретимся снова, и тогда я смогу оценить твой прогресс». На следующее утро наставник уехал. Я проводил его до ворот по месте, где уже ждал экипаж, готовый отвезти его в город, а оттуда — в столицу. Когда экипаж скрылся из виду, я почувствовал чье-то присутствие рядом. Обернувшись, я увидел Эдварда, стоявшего в нескольких шагах от меня. Его красные очки блестели в лучах утреннего солнца. — Он ушел, но его уроки останутся с тобой, — сказал дядя Эдвард, подходя ближе. — Соколов — сложный человек, но он хороший учитель. То, что он дал тебе, ценно. «Вы знали о ритуале?» — спросил я прямо. «Конечно», — кивнул Эдвард. «Я был здесь, наблюдал, на всякий случай». «Наблюдали?» — удивился я. «Но я вас не видел». «Есть много способов стать невидимым», — слегка улыбнулся мужчина. «Когда-нибудь я научу и тебя». Мы стояли некоторое время в молчании, глядя на дорогу, по которой уехал Соколов. «Что теперь?» — спросил я наконец. «Теперь мы продолжим твое обучение», — ответил Эдвард. То, что ты узнал о ядах и противоядиях, важно. Но есть еще многое, чему тебе предстоит научиться о магии, о мире и о самом себе. Путь становления настоящего мага долог и труден, Максим. И ты только в начале этого пути. Я готов, — сказал я. Знаю, — кивнул Эдвард. К своему совершеннолетию ты встретишься со своим отцом в столице. К этому времени ты должен быть готов ко всему, что она может тебе предложить, и ко всем опасностям, которые она таит. Его слова прозвучали почти пророчески, и я вдруг ясно осознал, что годы, проведенные на окраине империи, были лишь подготовкой к чему-то большему, к настоящей жизни, полной вызовов и опасностей, которая ждала меня в столице. Годы летели незаметно. Каждый день был наполнен тренировками, учебой и новыми открытиями. Правда, зачастую это преподносилось через боль и изнурительные физические тренировки, а также спарринги. Тогда я впервые узнал, что Эдвард слепой. И это, признаться, меня настолько потрясло, что я неделю ходил как в воду опущенный. Подумать только. Слепой человек каждый день ронял меня спиной на землю. Всегда знал, где я нахожусь, и что самое необычное, он предельно точно знал, кто именно находится перед ним. Со временем я начал замечать, как меняюсь и сам благодаря его тренировкам. Мое тело стало сильным и выносливым, я научился использовать слова так, словно это всегда было частью моей жизни. Так наступил день моего совершеннолетия. Теперь, глядя в зеркало, я видел перед собой молодого мужчину вместо мальчишки, которым пришел в этот мир. Утром ко мне подошла служанка и с поклоном передала конверт. — Молодой господин, — сказала она, — вас приглашают на важный разговор к господину и госпоже. Я удивленно поднял бровь. За все эти годы дедушка и бабушка никогда не обращались ко мне настолько официально. Что-то явно изменилось. Да еще и письмо. Мы же в одном поместье, зачем вообще письмо еще и с гербовым оттиском рода Темниковых в виде скрещенных мечей и пляшущими тенями? Довольно зловещий герб для тех, кто занимается финансами империями уже которое поколение. С легким волнением я открыл конверт. Внутри была короткая записка, написанная изящным почерком бабушки. «Максим Николаевич Темников, мы ждем тебя в большой гостиной в полдень. Есть важное дело, которое требует твоего безотлагательного присутствия. С уважением, Валентина Андреевна Темникова». Я перечитал записку несколько раз, пытаясь понять, что бы это могло значить. «Простое приглашение». Достаточно было передать его устно со служанкой или просто дождаться вечера, когда мы все равно будем вместе ужинать. С другой стороны, я осознавал важность бумажных документов, и бабушка, которая чтила правила поместья, была малость повернута на выполнение всех процедур, конечно же, не упустила и этот маленький момент. Я не знал, чего мне ожидать, а до полудня оставалось лишь несколько минут, так что с чувством волнительного предвкушения. Я отправился в гостиную. Чувствую, что после этого разговора многое изменится, и предчувствие меня, как показали дальнейшие события, не обмануло.